Глава 3.5. «Самооценка психоэмоционального состояния. Первый шаг к выходу из порочного круга». Сначала пропорочный круг. К сожалению, алгоритм развития тревоги и неврозов знаком очень многим. «Мне тревожно, я пугаюсь, подключается стрессовая реакция тела, моя тревожность усиливается, я пугаюсь быстрее и сильнее». Условный рефлекс вырабатывается так же, как и наша обычная память – Прочитал стишок двадцать раз и выучил его наизусть. А что это значит «наизусть»? То, что произнес первую строчку стихотворения, сама собой вылезла из памяти вторая и так далее. Мы не будем рассуждать про глутаматные НМДА-рецепторы, выбивание магниевых пробок и другие сложности, описывающие механизмы нейронного запоминания. Я привел эти термины для любопытных, которые потом поищут их в интернете, а нам желательно оставаться в рамках простых, но по возможности корректных аналогий. Например, с зеленой молодой травкой на поляне. Прошел по ней человек один раз, травка примялась. Сто раз прошел, появилась тропка. А если сто тысяч раз, то такая тропа по прочности не уступит асфальту. Похожая картина у нас с памятью. И на стежки, и на ощущения, и на паттерны поведения. Например, ипохондрик привык тревожиться от ощущений в теле. Во всем он подозревает страшную болезнь. Пока не пройдет все возможные исследования и диагнозы, не успокоится. Наконец прошел полный чекап. Болезни нет. Успокоился? Как бы не так. Новое ощущение в теле не заставит себя ждать, и все пойдет по следующему кругу. Как говорится, был бы повод. Вот это и есть порочный круг, о котором идет речь. Когда волнение понапрасну становится привычным, то есть вырабатывается патологически условный рефлекс. «Кольнуло в боку?» — наверное, рак. «Бегом к врачам. Ничего не нашли?» — кольнуло в другом боку. Поверьте, жить такому человеку очень тяжело. Мы обсуждали это в первой части книги. Значит, надо что-то делать. Как разорвать порочный круг? Самостабилизирующим алгоритмом. Волевым усилием это редко удается. Но если мы сумели выработать патологический условный рефлекс, значит, сможем наработать и полезный, противодействующий патологическому. И если полезный окажется сильнее, то есть правильная в кавычках тропка станет натоптаннее неправильной, помните нашу аналогию, то порочный круг начнет слабеть и в конечном итоге перестанет существовать. А еще нам понадобятся оценки нашего состояния. Иначе как мы будем знать, что пора пускать в ход полезные приемы, чтобы постепенно наработать полезную привычку рефлекс? Другими словами, в вышеупомянутом порочном круге мы должны уже на первом этапе спросить самого себя, насколько мне сейчас тревожно, плохо. И если оценка выше граничной, то мы обязательно должны что-то сделать, чтобы ее снизить. Некоторые техники и методики для этого мы уже знаем, некоторые еще опишем. Только так мы сможем создать позитивный рефлекс, который равновесит уже имеющийся патологический. Причем, если довести это до автоматизма, а рефлексы есть по большому счету автоматизм, то хороший, в кавычках, алгоритм будет выглядеть так. «Мне тревожно», «я пугаюсь», «насколько я испуган», «все, больше граничного», «балла», «значит, выполняю ту или иную технику», «а теперь насколько», «если в норме, занимаюсь своими делами», Если нет, делаю другие техники. Итак, оценка нужна. Можно, конечно, использовать стандартные опросники, но это долго и, соответственно, не очень реально. Поэтому предлагаю свою шкалу. Она неожиданно одиннадцатибалльная, не ровно 10, но мне так намного удобнее работать. Шкала самооценки психоэмоционального состояния, сокращенно СПС. Этот инструмент годится и для подростков, и для взрослых. И он реально необходим в нашей схеме, потому что не только наука начинается с измерений, но и восстановление нормального состояния при тревожном расстройстве. Ведь чтобы куда-то двигаться, надо знать, где ты в данный момент находишься. Мы предлагаем доверителю ежедневно оценивать свое состояние в моменте и целиком потом за прошедший день по десятибальной шкале Вообще-то, на самом деле, в ней 11 баллов, но она идет от нуля до 10, поэтому в сумме 11, а шкала получается 10 В которой 0 баллов – состояние блаженства. Например, после сдачи годового отчета в СПА. Или вдруг терзавшая душу тревога разом ушла, дав долгожданный покой. Понятно, что такая оценка состояния возможна только в моменте и будет крайне редкой, если вообще достижимой. 1-3 балла. Соответственно, день прошел отлично, 1. Хорошо, 2. 3 – это неплохо. 4-5 баллов. Эти оценки еще тоже не выходят за пределы нормальной обычной жизни, но означают, что в течение дня наблюдался заметный дискомфорт. Этот день уже нельзя назвать неплохим. Он скорее был неприятным, 4 балла, или очень неприятным, 5 баллов. 6-7 баллов. Дискомфорт был такой силы, которую не назовешь обычной. Это уже плохой день или плохое состояние в каком-то моменте. 6 баллов. Или даже очень плохой день, состояние 7 баллов. А на 8 баллов э, у меня даже нет какого-то конкретного термина. Это прямо вот жутко плохой день, состояние. Что ж тогда 9-10 баллов? А 9-10 баллов — это настолько все плохо, что почти непереносимо — это 9 баллов. И просто непереносимо, без посторонней помощи. Эмоциональное состояние непереносимо — это 10 баллов. Здесь, наверное, надо немножко добавить. Да? 9-10 баллов, конечно, используется не так часто. И вообще для меня это тревожный знак. Это зона суицидального риска. Поэтому я ее ввел. И поэтому э, сразу же стараюсь откалибровать с помощью своего доверителя вот, э, оценку баллов на конкретных примерах. Остановимся на описании шкалы самооценки психоэмоционального состояния подробнее. Если ее нанести слева направо на горизонтальную ось, то можно заметить четыре отличающиеся друг от друга зоны. 0,3 балла – хорошая жизнь. Иногда отличная, иногда неплохая. Но всегда с оценкой «плюс». Даже у нас ноль тут предусмотрен как редкое, но прямо выдающееся блаженство. Все, что правее, 4-10 баллов, хорошим не назовешь. От неприятного до невыносимого. Это первая грубая градация. И она сразу вызывает вопрос. Почему на хорошее отведено всего 4 оценки, а на нехорошее 7? На самом деле, отгадка лежит на поверхности. Я клинический психолог. Еще... Нас называют медицинские психологи. И ко мне практически никогда не приходят счастливые люди, чтобы заплатить мне денег и рассказать о том, как им хорошо. Нет, к сожалению, обычно приходят делиться неприятностями. А значит, чтобы лучше разбираться в сортах неприятного, мне нужна более детальная оценка плохого. Идем дальше. Нехорошая зона тоже разделена на целых три подзоны. И тоже не зря. Зону 4-5 баллов можно условно назвать серой. Тут уже точно нехорошо, мы не хотели бы здесь находиться постоянно, но с другой стороны, еще не так уж плохо. А вот зона 6-8 баллов уже конкретно плохо, пусть и с градациями. И, наконец, зона 9-10 баллов, как я уже сказал, опасная область с высокими суицидальными рисками. Если человек ощущает реальную непереносимость ситуации, у него могут возникнуть ложные, неверные, глубоко ошибочные, но сильные идеи быстрого прекращения страданий. И это самый большой страх любого психолога, тем более имеющего личный опыт работы с подобными суицидальными ситуациями. Но вот опять отвлекусь, в моей жизни было два участия в суицидальном кризисе, ну, прям в реальном времени. И мне здорово, конечно, повезло, что в обоих случаях удалось предотвратить э, это. Потому что если психолог оказывается в такой ситуации и не может ее предотвратить, то, конечно, это огромная психотравма уже для психолога. Про суицидальные риски в этой книге больше говорить не будем. Но хочу отослать слушателя к полезной статье своего научного руководителя Евгения Владимировича Храмова, Ссылка на нее есть в PDF-приложении. Теперь рассмотрим оба варианта применения и за день, и в моменте нашей шкалы. Во-первых, это оценка психоэмоционального состояния за день. Соответственно, она заносится каждый вечер перед сном, когда день закончился, в дневник самооценки психоэмоционального состояния. Такая информация чрезвычайно полезна. Раньше у нас дни сливались в недели, недели в месяцы и так далее. Теперь же мы можем посмотреть качество любого прожитого дня. Мы можем сравнить неделю с неделей в виде прогресс или ухудшение среднего состояния. Мы можем даже найти определенные циклы, часто связанные с сезонностью, например, усиление наших расстройств или их самопроизвольного ослабления. Подобные данные позволяют заранее предвидеть ухудшение и, как говорится, подстелить на этот период соломки. Однако столь полезные свойства шкалы. дневной оценкой не, не исчерпываются, потому что не менее важна привычка оценивать свое психоэмоциональное состояние в моменте. А иначе как мы будем включать в работу даже самые лучшие техники? Вот мы и подошли к главному – выработке спасительного рефлекса, противодействующего давно наработанному патологическому. То есть мы должны научиться на постоянной основе тестировать себя. В диапазоне 0,3 баллов просто радуемся жизни, осознавая это, что тоже важно. Многие люди, например, просто не замечают хорошие. Если их научить обращать на это внимание, им становится легче и приятнее жить. При самооценке 4 балла терпим. Ничего страшного, не все коту масленица. А вот при самооценке больше равно 5 баллов что-то обязательно делаем из наших техник. Опустились до 4 или 3 баллов, ну и прекрасно. Если же нет – Продолжаем использование наших многочисленных безмедикаментозных техник из программы. Именно так и создается столь нужный нам рефлекс. Кстати, в связи с нашими измерениями психоэмоционального состояния в моменте итоговая запись дня будет состоять не из одной вечерней цифры, а из нескольких. Я рекомендую следующую форму записи: Ну тут мы это опять в PDF-файле. покажем э, сами формулы, да? но словами э, объясню. Первая цифра, э, я стараюсь всегда показывать э, оценку за день. Потом скобка раскрывается, и там дальше указываются уже цифры различных моментов дня. При этом оценка за день не есть среднеарифметическая из оценок в моменте. Это именно ваше впечатление о прошедшем дне, а не математическая операция. И еще один принципиальный важный момент. Мы просим доверителя отмечать в дневнике, что именно вызвало те или иные оценки. Вот то, что в скобках, оно должно не просто стоять там цифра 1 или 3 или 5 или 7, да, а должно быть указано, почему это было, чем это было вызвано, каким-то событием или даже просто мыслью. Для чего это нужно? Чтобы потом можно было обсудить конкретные триггеры, психотравмирующие или, наоборот, приятные ситуации. В итоге, общаясь с доверителем раз в неделю, к следующей встрече имеем в дневнике состояние 7 оценок за день плюс большое количество оценок в моменте, что сразу позволяет оценить состояние человека за прошедший период, сравнить с предшествующими периодами и даже разобрать отдельные триггеры. Вторая польза от этого приема – терапевтическая. По сути, доверитель включает механизм самоограничения тревожности, поскольку он учится рефлексии, оценки своего состояния как бы со стороны, ведь он смотрит на ситуацию фактически глазами психолога, придумавшего эту шкалу. Такое обстоятельство снимает излишнюю, реактивную я ее называю, составляющую его эмоционального дискомфорта. Она почти всегда имеет место из-за того, что расстройство длится, как правило, долго. Доверитель от него эмоционально устает и склонен преувеличивать уровень дискомфорта. По нашему опыту, умение оценить эмоциональный дискомфорт доверителем, как бы со стороны, способно само по себе снизить его субъективное ощущение дискомфорта на один, а иногда и на целых два балла. Оценили проблему, работаем над ее устранением. Это, несмотря на важность, будет самый короткий подраздел главы, потому что алгоритм наших действий теперь предельно просто понятен. Мы договариваемся с доверителем, что если ему плохо, он обязан оценить, насколько плохо. И если его оценка больше, либо равна пяти баллам, то он обязан использовать любые доступные ему в данный момент инструменты программы. Вот, собственно, то, ради чего все это и создавалось. Раньше наш доверитель был просто жертвой своего психологического расстройства. Неважно, от чего оно возникло – биохимии из генетикой, внешних стимулов или микс этих факторов. Главное, что он страдал и ничего не мог с этим поделать. Теперь же он, в кавычках, воин. Есть задача, есть оружие. Гарантирована ли победа в каждом отдельном поединке? Конечно, нет. Но само это изменение парадигмы от жертвы к воину меняет всю картину расстройства, и по нашему опыту улучшений не заставит себя ждать. Основные инструменты нашей программы Описываем инструментарий, конечно, не весь. По двум причинам. Первый он слишком велик для нашего формата. Вторая те приемы, которые шако известны, мы просто называем в программе, так как читатель легко найдет их в интернете. Например, техника Шульца. Техника Брюера, светофор, пять тибетских жемчужин, снятие мышечных зажимов по Райху и так далее. Подробно рассказываем только про те, которые желательно отдельно объяснить. Например, вот э, сейчас мы объяснили, как работает шкала самооценки психоэмоционального состояния. Еще расскажем про выпускные эссе и так далее. Оценка опасности текущего состояния. Поверка эмоций логикой прием такой.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 Со временем сам алгоритм становится механизмом успокоения, а для некоторых он оказывается наиболее эффективным. Вот что пишет про этот прием один из моих доверителей, юноша, 23 лет, студент магистратуры, страдавший тяжелым тревожно-депрессивным расстройством. О потере сна, депрессии, тревожности, истеричность, слезливой, сильные боли в районе солнечного сплетения без какого-либо медицинского соматического обоснования. Длительность заболевания более года. Ну, добавлю, что привела его ко мне напуганная мама, моя коллега, и сказала, что прямо совсем стало плохо, надо что-то делать. Мы с ним позанимались очень недолго, и ему как раз вот очень зашел этот прием. Дальше я перехожу к его собственному тексту. Особенно ценным оказался прием поверка эмоций логикой, который практически сразу пошел в дело. Выход довольно прост – разбить события на части и поверить их логикой, каждое по отдельности, чтобы посмотреть, насколько в реальности они важны и важны ли вообще для текущей жизни. Вот передо мной пункты, а, накрылись проекты, написал правообладатель, конфликт с другом, не выстрелил проект, экзамены и так далее. Вопрос в том, один, угрожает ли ситуация моей жизни или жизни моих близких? Два, финансам моим? и моих близких. Есть три. Есть ли время на решение проблемы? И так далее. Вопросов, может быть, хоть двадцать. По шкале от нуля до десяти, грубо говоря, где ноль это совсем не тревожит, а десять это абсолютно так и есть. Да. Ну, видите, он ввел свою даже шкалу на базе моей. Ну, как бы, пожалуйста, это не возбраняется. Внезапно, если рассмотреть каждый из этих событий по отдельности и поверить их логикой, то их чрезмерная значимость в моем случае упала в двух случаях до единицы, а самая большая отметка оказалась в районе четыре. Он дополнительно применил предыдущий прием оценки тяжести состояния, получается, в новом качестве. Возвращаюсь к его тексту. «То, что мучило меня несколько дней подряд, внезапно оказалось, мягко говоря, не фатальным для моей жизни и моего будущего».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 как заложенный алгоритм, буквально за секунду выдает результат. Разумеется, не у всех доверителей данный прием работает столь же хорошо, как у этого парня. Именно поэтому мы стараемся попробовать разные техники, чтобы затем остановиться с конкретным доверителем на наиболее для него эффективный. Про того парня вот могу добавить, поскольку я с его мамой контактировал э, недавно, значит, Все хорошо, просто вот это просто исчезло. То, что э, вело ну, почти к инвалидизации, вот эти бесконечные слезы, не вставание с кровати, невозможность работы, все ушло прямо куда-то само. Ну, не само, да, он работал. Он противопоставил возникшим э, патологическим рефлексам э, свои рефлексы правильные. И правильные рефлексы победили. Ну, переходим к следующему разделу. Метод экспозиции и метод наводнения. Про первый метод часто упоминают при помощи в случае различных фобий, например, арахнофобии, боязнь пау пауков. Мне лично почти не встречались такие доверители, зато сколько угодно было с клаустрофобией, боязнью закрытых пространств, метро, лифт и так далее, страхом выйти на улицу, страхом заболеть бешенством, канцерофобией и другими фобиями.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 Выясняли методы выхода из тоннеля и или вестибюлю станции при ее обесточивании. Затем подходили к станции метро, начиная с наземной Измайловской, и постепенно перешли к поездкам в метро сначала в сопровождении психолога, а потом в одиночку. Метод наводнения схож с методом экспозиции, но лишь лишен постепенности. Это как учить плавать, бросая воду. Я считаю это неоправданным риском и не использую. Метод выявления патологических когниций и их преобразования. Собственно, это и есть идеологическая база когнитивно-поведенческой терапии. Когниция мыслительный автоматизм тот же рефлекс, но только не для тела, а для мыслей. И еще один важный момент он может быть неотмечаем нашим сознанием. Почему? Потому что автоматизм. Если наши мысли заведомо автоматически предусматривают, например, излишнюю драматизацию ситуации.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 Это, несомненно, патологическая когниция, потому что в будущем всегда возможна неприятность, в том числе серьезная. Разумеется, если риски просчитываемы и высоки, следует действовать для их снижения. Но если невысоки и или непредсказуемы, то единственный правильный подход – принять их как неотъемлемую часть земного существования и постараться исключить их из активной части сознания.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 Разнообразные методики КПТ работают при тревожных и тревожно-депрессивных расстройствах по меньшей мере не хуже, чем психофармакологические препараты. Мы очень часто работаем в тандеме с психиатрами. Пример из практики. Доверительница, 47 лет, разведена, хорошее отношения со взрослым сыном, интересная работа и неплохое финансовое положение, начала испытывать серьезные проблемы с тревожностью, покидая квартиру.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 Появился страх полной инвалидизации, поскольку у нее была редкая профессия и другого места работы в пешей доступности было не найти. Работали с ней по программе, в том числе активно занимались когнитивно-поведенческой терапией. Например, долго обсуждали с ней ее систему оценки рисков. Скажем, почему она не боится смерти от молнии, от пожаров в квартире из-за проводки, от разбойников и так далее, но так страдает от опасений еще менее вероятных проблем – страх быть замурованной в метро? То есть выявляли патологичность присущих конкретно ей когниций. Применяли технику экспозиции. Например, приход в магазин, где раньше был обморок, с подстраховкой, сидение в кресле. Падать некуда, даже если потерять сознание. Вместе с другими методиками и техниками в конечном итоге удалось вывести доверительницу из ее состояния. В показателях валидизированных тестов это означало по HATS снижение тревожности с 15 до 3 баллов, депрессии с 8 до 1 балла. По тесту ХЕС-ХЕКА с 21, норма до 23 баллов, до 12. Правда, у нее так и осталось желание предпочитать наземный транспорт подземному, но использовала и тот, и другой – Посещение магазинов и людных мест проблем больше не звало вообще. К сожалению, такого радикального снижения тревожности удается достичь далеко не всегда. К тому же остается вопрос о стойкости достигнутых результатов, хотя на момент подготовки к печати данного текста прошло более трех лет с окончания психокоррекции, пока без каких-либо ухудшений состояний. Я звонил ей буквально недавно спросить «Как дела?», Она, в общем, очень довольна, она наладила свою личную жизнь, вышла замуж, раньше боялась, да? говорила непонятно кого встречу, как все пройдет. То есть улучшение проходит не только в том, что она перестала бояться ходить по метро. Мы надеемся, что серьезных ухудшений не будет, так как доверительница обучена самостоятельному применению методов, оказавшихся для нее столь эффективными. Обобщая, можно подвести итог применения КПТ в данном случае.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 Так что мы, получается, чуть забегаем вперед, потому что в следующей главе еще будет разговор о психологическом благополучии и связанных с этим подходом инструментах. Просто о психологическом благополучии аналоги термина счастья хотелось бы поговорить отдельно от того и подобной перестановки. Итак, выпускное эссе доверителя: на самом деле мы просим «Доверителя» вести личные дневниковые записи о ходе коррекции прямо с самого начала.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 Наличие подробного выпускного эссе облегчает доверителю самостоятельный выход в ремиссию, напоминая про техники, уже продемонстрировавшие свою эффективность и придавая ему дополнительную уверенность в благополучном разрешении нового эпизода. Другими словами, это своего рода страховой полис, путеводитель доверителя по выходу из рецидива, если он, не дай бог, туда попадет. Мы даже шутим, советую не ограничиваться электронной копией, а распечатать эссе, подписать его и положить на хранение в сейф, потому что страховой полис требует уважения. Ранее уже приводилась довольно большая цитата из выпускного эссе студента-магистранта, рассказывающего о его восприятии нашей программы и полученных результатах. Сейчас, чтобы было нагляднее, дадим отрывок из эссе одной из наших доверительниц. Вот его изложение.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 12.2. Заметное превышение по тревожности, характерное для клинически выраженного тревожного расстройства. По хек 18. В пределах нормы. Ссылку мы здесь даем, потом в файлах, на первоисточник. Можно будет даже посмотреть целиком это эссе. Далее цитата из ее выпускного эссе, написанного уже после пятого занятия. «Страхи, тревожность, невротики».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 пока однажды я не наткнулась в Дзене на короткое видео о тревожности». Дзены и вот я говорил, наш просветительский канал в Яндекс.Дзене. «Сразу же узнала свои проблемы в них, но главное, мне понравилась простота решения проблем. Сразу решила действовать, так как частичное решение проблемы – это действие». Вот я тут примечание даю. Насчет простоты решения она, конечно, погорячилась. «Убрать тревожное расстройство и невроз не так-то просто. Зато вторая фраза, то вот она говорит». частичное решение проблем – это действие. Это абсолютно верно. Только действие. И начинать лучше немедленно. Первая сессия была онлайн. Делали диагностику моего состояния. Понравилось, что называется «Психолог не лез в душу». Все вопросы и пояснения были строго по делу. На первых сессиях выявила причину. Оказалась нехватка серотонина. Простота диагноза меня успокоила. Психолог сразу озвучил –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 ГАМК – главный тормозный нейромедиатор ЦНС. Серотонин тоже, как правило, подтормаживает информационные сигналы рецептора 5-HT1, обеспечивая нашу устойчивость не только к тревожащим стимулам, но даже и к боли. Последнее, как мы указывали выше, в какой-то степени объясняет канцерофобию. Некорректная работа серотонинергической системы не глушит слабые, некритичные для здоровья болевые ощущения, которые вообще-то должна глушить. В итоге без того умнительного человека все время что-то где-то беспокоит, лишая его душевного покоя. Далее некомпенсированные стрессы ведут к нарастанию тревожности и невротическим расстройствам. Да, это лишь одна из гипотез, я имею в виду серотонинергическую, но даже неполное объяснение природы ее ранее необъяснимых ужасов уже принесло частичное успокоение доверительницы.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 Мы тоже заметили после четвертого занятия резкое улучшение ее психологического статуса, подтвержденное на пятом последнем занятии нашими стандартными двумя тестами ХАЦ и ХЕСХЕК. Теперь их значение было соответственно 4,1 и 11, с запасом укладываясь в пределах нормы. Таким образом, по нашему опыту, выпускной эссе-доверитель – чрезвычайно полезный инструмент с длительным последействием. А еще у него оказалось дополнительное удивительное свойство – С разрешения доверителей мы некоторые выпускные эссе обнародовали на нашем просветительском канале в дзене и в книгах. В итоге получили большую и теплую обратную связь. Оказывается, эти рассказы от первого лица о совладании с расстройством помогли многим читателям и слушателям начать аналогичную борьбу за свое спокойствие и счастье. Так что написание и опубликование подобного эссе — это еще и доброе, хорошее дело. Полезная страница. Один. Если мы переживаем психологическое расстройство, если нам от этого плохо, вначале следует научиться измерять это самое плохо. Причем измерять в двух уровнях – оценкой за день и оценкой в моменте. Мы рекомендуем для этого удобную и проверенную на практике одиннадцатибалльную бальную шкалу самооценки психоэмоционального состояния. 2. Оценка за день – позволит нам понимать наше истинное психологическое состояние и, что очень важно, сравнивать его в различные периоды. А как еще понять, например, эффективность психотерапии или фармакологического лечения у психиатра? Три. Оценка в моменте. Во-первых, несколько успокаивает сама по себе. Доверитель смотрит на ситуацию как бы со стороны. И, во-вторых, дает возможность, точнее, ставит немедленную задачу, Применить наши техники для снижения оценки, если она слишком высока. Мы обычно ставим границу действия бездействия в середине зоны 4-5, то есть 4 терпим, 5 или выше действуем. 4. Таким образом и создается правильный рефлекс. Мне плохо, насколько мне плохо, 5 баллов или больше, я что-то делаю, противодействующий патологическому. Когда он окрепнет, жизнь становится намного приятнее. 5. Патологические когниции – нежелательные, вредные мыслительные автоматизмы. Обычно они незаметны человеку, но можно научить их детектировать, разворачивать, устанавливать ложность их положений и таким образом ослаблять их патологическое влияние. 6. Фактическая работа с программой переводит человека из состояния жертвы психологического расстройства в состояние борца с проблемой, Борец, конечно, не всегда выигрывает каждую схватку, но он уж точно больше не жертва. Именно поэтому состояние доверителя, как правило, меняется в лучшую сторону. Иногда быстро, иногда медленнее, но главное, что в лучшую. 7. После завершения работы и улучшения состояния следует написать максимально подробное выпускное эссе. Как входили в расстройство, как болели. Как решили идти за помощью, как работали с психологом, что помогло, что не очень. Чем подробнее изложите, тем лучше. Потом распечатайте и положите свой страховой полис в надежное место. Выпускное эссе – путеводитель из мрачной бездны психологического расстройства. Оно поможет вам в дальнейшем выбраться из проблем, если вдруг расстройство рецидивирует. А опубликованное эссе может дать такую возможность и другим людям. 8. В шкале… Самооценки психоэмоционального состояния, совершенно не зря заложены измерения не только негативных, но и позитивных составляющих жизни доверителя. Об этом подробнее расскажем в следующей главе.